«Анхель де Куатье. Золотое сечение. Роман. Санкт-Петербург. Нева. 2005 год». От издателя. Каждую из книг Анхеля де Куатье я предварял небольшим предисловием. Мне хотелось поделиться своими мыслями, чувствами, впечатлениями. Когда читаешь эти книги, потребность говорить о них равносильна желанию дышать. Этот порыв возникает спонтанно, почти неконтролируемо. Ну вот я держу в руках золотое сечение и понимаю, мне не следовало этого делать, я не должен был публиковать свои комментарии, я недооценил глубины, и внутренней целостности книг Анхеля де Куатье. Их внешняя простота и лаконичность обманчивы, а захватывающая интрига скрывает огромную метафизическую силу, которая открывается только сейчас. Золотое сечение похоже на дешифровочный ключ. Оно заставляет нас задуматься и переосмыслить прочитанное. Да, никогда не стоит спешить с выводами и тешить себя иллюзиями. Истину нельзя понять с листа. Ее нужно прожить, испытать. Она должна стать частью тебя самого. Истина – это семя, дающее всходы в человеческом сердце. Золотое сечение – это наш шанс ощутить истину в себе. Это книга «Великого урожая». Но сначала я был смущен и даже напуган обстоятельствами, при которых я получил эту книгу. Ее принесли люди, выглядевшие как некая служба охраны. Они появились без предупреждения, оставили рукопись и, не сказав ни слова, удалились. Я был в полном недоумении. Последние три книги Анхеля де Куатье пришли по электронной почте. Зачем автор воспользовался услугами подобных почтальонов? Конечно, я сразу же принялся читать книгу. И оказалось, что передо мной не просто седьмая скрижаль. Какова теперь судьба Анхеля и Данилы? Что с ними произошло? в чьих руках они оказались. Ответов на эти вопросы у меня нет. То, что мне все-таки передали эту рукопись, вселяет надежду. Но все же мое сердце неспокойно. Я надеюсь, потому что мне больше ничего не остается. Только надеяться. Издатель. Пролог. Есть вещи, которые нельзя объяснить. Вот вы подходите к пустой скамейке и садитесь на нее. Где вы сядете? Посередине? Или, может быть, с самого края? Нет, скорее всего, не то и не другое. Вы сядете так, что отношение одной части скамейки к другой, относительно вашего тела, будет равно примерно... 1,62. Простая вещь, абсолютно инстинктивная. Садясь на скамейку, вы произвели золотое сечение. О золотом сечении знали еще в Древнем Египте и Вавилоне, в Индии и Китае. Великий Пифагор создал тайную школу, где изучалась мистическая суть золотого сечения. Эвклид применил его, создавая свою геометрию, а Фиди свои бессмертные скульптуры. Платон рассказывал, что Вселенная устроена согласно золотому сечению, а Аристотель нашел соответствие золотого сечения этическому закону. Высшую гармонию золотого сечения – будут проповедовать Леонардо да Винчи и Микеланджело. Ведь красота и золотое сечение — это одно и то же. А христианские мистики будут рисовать на стенах своих монастырей пентаграммы золотого сечения, спасаясь от дьявола. При этом ученые от Почоли до Эйнштейна будут искать Но так и не найдут его точного значения. бесконечный ряд после запятой, единица запятая, шесть один, восемь, ноль, три, три, девять, восемь, восемь, семь, и так до бесконечности. Странная, загадочная, необъяснимая вещь. Эта божественная пропорция мистическим образом сопутствует всему живому. Неживая природа не знает, что такое золотое сечение. Но вы непременно увидите эту пропорцию и в изгибах морских раковин, и в форме цветов, и в облике жуков, и в красивом человеческом теле. Все живое и все красивое, все подчиняется божественному закону, имя которому – золотое сечение. Так что же такое золотое сечение? Что это за идеальное божественное сочетание? Может быть, это закон красоты? Или все-таки это мистическая тайна? Научный феномен или этический принцип? Ответ неизвестен до сих пор. Точнее, нет, известен. Золотое сечение – это и то, и другое, и третье. Только не по отдельности, а одновременно. И в этом его подлинная загадка –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 а он со мной. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцем моим на престоле его. Имеющий ухо да услышит, что дух говорит церквам. Откровение святого Иоанна Богослова, глава 3, стихи с 19 по 22. Предисловие. Саша рассказала нам с Данилой свою историю, и эта история превратилась в книгу Исповедь Люцифера. Книгу а шестой скрижали. Но я и представить себе не мог, насколько близко в этот момент мы подошли к последней, седьмой скрижали. Впрочем, как выяснилось чуть позже, на протяжении всех наших поисков она неотступно следовала за нами. «Интересный человек», — задумчиво сказал Данила. «Кто?» — не понял я. «Ну, учитель». «Сашин учитель», — пояснил Данила. «А, да, интересный», — согласился я. «Но ведь много таких интересных людей было». «Что ты имеешь в виду?» — удивился Данила. «Ну, помнишь, — начал объяснять я, — когда мы встретили Кристину в кафе, там был человек, он еще интервью давал молоденькой журналистке. Да, конечно». А потом, например, у Ильи была книга какого-то русского автора про Заратустру. «Была», — подтвердил Данила. «Еще из нее листок тогда». «Да-да. А помнишь ночной разговор на радио? Тоже человек говорил очень важные вещи. Так что наши судьбы постоянно...» перекрещиваются с разными интересными людьми. Еще был психолог, который к Мите приходил. Данила вдруг уставился на меня. Он был в полном недоумении, словно бы я сказал что-то из ряда вон выходящее. «Постой!» — воскликнул он. «А отец Маши помнишь? Он от депрессии лечился». «Да». Я внимательно посмотрел на Данилу. К чему он клонит? Данила буквально выпрыгнул из кресла, подбежал к моему письменному столу и начал рыться в бумагах. «Мы должны срочно встретиться с Сашиным учителем», сказал он, перевернув на моем столе все вверх дном. «Это он!» Я оторопел. «Кто он?» «Это один и тот же человек. В кафе, на радио». «И книга его! Он и к Мите приходил, и отца Маши именно он лечил!» «Ты это серьезно? До да меня вдруг стало доходить! Не может быть!» «И это ты мне говоришь?» Данила посмотрел на меня так, что я чуть не провалился сквозь землю. Он производил странное впечатление. Среднего роста. худощавый, добродушный, открытый и необычайно улыбчивый молодой человек читал лекцию, которую, казалось, должен был бы читать грузный седовласый старец в очках-биноклях. Войдя в устроенную амфитеатром аудиторию, лектор поздоровался с собравшимися, пошутил, что, мол, с такими серьезными лицами серьезного дела не решишь. Все рассмеялись, и он начал думать вслух. Да, не рассказывать, а именно думать вслух. Я сейчас зачту вам одну цитату, а вы послушайте, сказал он. «Сознание отображает себя в слове, как солнце в малой капле вод». Слово относится к сознанию, как малый мир к большому, как живая клетка к организму, как атом к космосу. Осмысленное слово есть микрокосм человеческого сознания. Так Лев Выгодский закончил свою блистательную книгу «Мышление и речь». А мы с вами как раз с этого пункта и начнем. Ведь слово, как кажется, открывает нам перспективу разглядеть тайну человеческого сознания, увидеть в нем самого человека. Заманчивое предложение. Но возможно ли это путешествие в смысл слов? Сразу скажу, что задача эта невероятно трудная, и вы ведь знаете это по собственному опыту, как рассказать о себе и о своих чувствах, рассказать так, чтобы тебя не только поняли, но еще и поняли правильно. Уверен, вы предпринимали подобные попытки неоднократно, и, судя по выражению ваших лиц, успех не был ошеломляющим. Помните, вы признаетесь человеку в любви, в чем-то сокровенном, а ваше признание звучит как банальность, как глупость, даже пошло. Вы чувствуете другого человека, он вам дорог, но стоит вам начать говорить, и все пропадает. Слова и смысл разъезжаются на глазах, как полы плохо сшитого пиджака. Да, истинный смысл всегда между слов. Он испаряется, улетучивается, когда вы пытаетесь облечь его в слова. То, чему мы привыкли доверять, то, чему мы привыкли верить, наша собственная речь обманывает нас. Не заблуждаемся ли мы в таком случае и в самих себе? «Слово», — говорил другой наш великий соотечественник, — «это гробик для мыслей». Несмотря на шутовской характер этого определения, оно предельно точное. Но что получится, если мы продолжим эту аналогию? Получается, что наше с вами сознание, скроенные из слов, что иное, как кладбище. Включился диапроектор, на экране замелькали графики, диаграммы, таблицы, схемы. В ход пошла специальная терминология. Дискурсы, семантические поля, компиляции означающих, симулякры, системы коннотаций и так далее. Лектор представлял материалы своих собственных исследований, различных тестовых замеров и научных экспериментов. Анализировал данные, полученные другими учеными, и философские теории. В лучшем случае я понимал два слова из трех, может быть, одно из двух. Но я слушал, не отрываясь, словно загипнотизированный. Я следил за его мыслью, и факты неумолимо приводили меня к выводу, пугающему своей простотой и точностью. Да, сознание способно познать истину. Более того, у нас есть шанс увидеть ее со всех сторон. Но каждая из этих сторон воспринимается сознанием отдельно. Собрать же их воедино, в единое целое, оно не может. А целое есть нечто большее, нежели простая совокупность его частей. Лектор повторял эти слова Платона раз за разом, раз за разом. Сознание, в принципе, может узнать все части истины, но именно части — Оно не способно объединить их в единство истины. И поэтому истина, преломленная сознанием, всегда разрезанная, мертвая. Сознание приближается к истине, но не в силах удержать ее. Оно уплощает истину, и что самое ужасное, даже не отдает себе в этом отчета. Когда мы смотрим фильм, мы видим людей, предметы, перспективу. Изображение кажется нам трехмерным, объемным. Но на самом деле экран плоский, и изображение на нем двухмерное. У нас возникает иллюзия трехмерности. Очень достоверная, но иллюзия. И мы ведь даже не задумываемся об этом, обманываемся и рады. Но когда то же самое происходит с истиной, это уже не забава, это трагедия. Нам кажется, что мы постигаем истину, но это не она. Мы думаем о ней, а на самом деле лишь играем с ее фантомом. Мы в лучшем случае реконструируем ее контуры, а нам кажется, что мы открыли для себя ее смысл. Я был потрясен и обескуражен. Посмотрел на Данилу, и он сидит завороженный. Нежданно-негаданно мы попали на лекцию о том, что мучило нас все последнее время. Мы нашли уже шесть скрижалей завета, но мы так и не знаем, как ими распорядиться. И главное, их смысл в тысячи раз сложнее слов, которыми они Высказаны. Понимая это, мы с Данилой решили написать эти книги. Не перечислить скрижали, а рассказать о них так, чтобы люди могли почувствовать их суть, скрытый в них смысл, их подлинное существо. Но ведь и это только полумера. Как только истина становится достоянием сознания, она умирает, рассыпается, теряет себя. И оказывается, наши опасения не были напрасными. Это не паранойя и не мания преследования. Действительно, о скрижалях, как и о любой истине, нельзя говорить напрямую. Это обесценит ее. Как испанцы когда-то переплавили золотые сокровища инков. Желая обогатиться, они обеднели. Скрижали — это не слова, это то, что за ними. Диапроектор погас, лекция подошла к концу. Молодой человек, стоящий на кафедре, печально развел руки и произнес. «Мысль умирает на кончике пера, Горько шутил Гёте. «Слово — это ни что иное, как отдалённое и ослабленное эхо мысли», — говорил Гюстав Флабер. «Ну и, наконец, все мы знаем, что мысль, изречённая, есть ложь». «Так как же быть?» «Если слова не позволяют мне сообщать другому себя, если другой не может мне рассказать о себе при помощи слов, и если истина, сформулированная в словах, не жилец, не лучше ли в таком случае способ общаться молчанием?» Тут лектор улыбнулся и окинул взглядом, безмолвную аудиторию. Но ведь, несмотря на все это, вы пришли сюда, чтобы слушать, сказал он через мгновение. Следовательно, слово не безнадежно. У нас есть шанс быть услышанным. Хотя бы самую малость, хотя бы в самом главном. Но даже для этого мы должны будем научить свое сознание, цепляющееся за слова, смотреть поверх слов. Так что не торопитесь с выводами, постарайтесь увидеть то, что прячется за словами. Забудьте все, что вы слышали сегодня, и пусть интуитивно схваченная вами мысль родится в вас заново, станет вашей мыслью. Объясняя ее себе, вы воспользуетесь другими словами, но ее суть останется прежней. Истина как раз в этой сути, а не в словах. А вот путь от вашей истины, от личной истины, к истине общей до сих пор не ясен. Совершенно. И мы должны признаться себе в этом. Да, наше духовное общение пока лишь фикция. Наши души не общаются и не знают друг друга. У них нет общего языка, языка, на котором они могли бы говорить друг с другом в свете истины. Мы в самом начале пути. Нам нужна истина, которая смогла бы объединить нас. Истина – высказанная на языке, понятном сердцу. Истина, которая могла бы переходить из уст в уста, от души к душе, без искажений и кривотолков. Пока же все это только мечта. Сделаем ли мы эту мечту явью? Зависит от того, сможем ли мы изменить свое сознание. Мне пришла записка со стихотворением Чижуань Цзи. Спасибо ее автору, я прочту всем Назначение рыбной блесны поймать рыбу. А когда рыба поймана, блесна забыта. Назначение слов сообщить идеи. Когда идеи восприняты, слова забываются. Где мне найти человека, позабывшего слова? Он тот, с кем я хотел бы поговорить. Гробовая тишина. Полтора часа пролетели, как одно мгновение. Кто-то громко выдохнул, словно держал в себе воздух все это время, и раздались хлопки. Сначала редкие, одиночные, в разных концах зала, но уже через секунду вся аудитория, стоя, аплодировала докладчику. «И не делайте вид, что вы меня поняли», — пошутил он. И все рассмеялись. Право, это прозвучало очень смешно. «Философский парадокс. Поймите меня, вы не можете меня понять». А еще он любит повторять за Сократом. Я знаю то, что ничего не знаю. Лукавит, конечно, улыбнулась сидящая рядом Саша и позвала нас с Данилой. Пойдемте, я вас представлю.